Глава 6. Судьба кулаков. Сохранили его в земле чужой. Тарас Шевченко. С точки зрения последовательности событий ошибочно было описывать раскулачивание отдельно от коллективизации, ибо они происходили одновременно и являлись двумя аспектами одной и той же политики. Однако судьба кулаков, начиная с данного момента, столь серьёзно отличается от судьбы коллективизированного крестьянина, что представляется целесообразным рассмотреть её отдельно. Тем не менее, при чтении этой главы следует помнить, что неотнесённая к категории кулаков крестьянство переживало в то же самое время мучительный процесс коллективизации, описанный в следующей главе. Действительно, разгром кулаков частично был проведён ради того, чтобы обезглавить крестьянство и тем самым ослабить его сопротивление в введении нового порядка. 27 декабря 1929 года, как мы уже знаем, Сталин провозгласил задачу ликвидации кулачества как класса. Официальное партийное указание о раскулачивании поступило только 30 января 1930 года. Когда политбюро отворило и направило местным партийным органам резолюцию о мерах по искоренению кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации, окончательно же в законе на это политика была лишь декретом от 4 февраля. Однако, как мы уже имели возможность упомянуть, к тому времени массовое раскулачивание в ряде районов шло полным ходом под руководством наиболее рьяных сталинистов. В течение 1929 года раскулачивание стало превращаться в обычное явление. Отдельные группы кулаков были выселены из рядов украинских сёл, казачьих столиц и других мест. Теперь кампания достигла последней стадии и шла в атмосфере определённого классового ужесточения. Согласно официальным заявлениям о том, что кулаки не сойдут с исторической арены без жесточайшего сопротивления, было решено Что с кулаком следует обращаться так, как обращались в 1918 году с буржуазией. Кулаков-вредителей, активно сопротивляющихся строительству нового, надо отправлять на ссылки. Печально известный комплекс концентрационных лагерей на островах в Белом море. Разумеется, как уже отмечалось, было искажение истины с самого начала существования советского режима. Но теперь его вообще едва ли можно было применить для обозначения класса, как экономической категории, даже и в том извращённом значении, какое придавалось этому понятию после революции. Многие кулаки совершенно обеднели, даже по меркам конца 20-х годов, что с полной ясностью следует из советских источников. Других тоже вряд ли можно было считать богатеями или эксплуататорами. Лишь небольшая часть кулаков владела тремя-четремя коровами, то у меня три лошади и Более чем по одному батраку насчитывалось в хозяйствах, составлявших всего 1% от общего числа. Показательно стоимость товаров, конфискованных у кулаков, приводилась цифра 170 млн рублей, позднее 400 млн, то есть между 170 и 400 рублями на хозяйство, даже если считать, что общее число раскулаченных составляло всего миллион семей, как сообщалось в официальных источниках. По выражению одного из комментаторов, Расходы на депортацию были, вероятно, выше указанной суммы. В одной из губерний, Криворожской, за январь-февраль 1930 года было раскулачено 4800 хозяйств, причем к колхозам перешло всего 2367 строений, 3750 лошадей, 2460 голов крупного рогатого скота, 1105 свиней, 446 молотилок, 1747 плугов, 1304 сеялки и 2021 тонн хлеба и проса. Советский исследователь, приводящий эти результаты, объясняет их скудность тем, что большая часть кулацкой собственности была захвачена во время наступления на кулаков в период 1928-1929 годов. В любом случае ясно, что кулак уже стал бедняком. Один из активистов так рассказывает о типичном кулаке: У него больная жена, пятеро детей и не крошки хлеба в доме, а мы называем его кулаком. Дети ходят в отрепьях, все оборванные, похоже на призраков. Я заглянул в горшок, стоявший на печи. Вода да несколько картофелин. Ужин на всю семью. Особенно потрясли крестьян в случае экспроприации у бывших бедняков, которые непосильной работой за годы НЭПа скопили денег на покупку лошади или коровы. Наконец, не говоря уже обо всех прочих безобразиях, доход среднего кулака был ниже среднего заработка работников сельского аппарата, преследовавших его как представителя класса богачей. Впрочем, экономическая классификация приобрела к тому времени поистине фантасмагорические черты. Решение о раскулачивании основывалось на списках налогообложения, но этот, хотя бы внешне логичный способ, уже не годился для проведения официальной линии. В одном рапорте ОГПУ указывалось – что такой способ часто не соответствует действительности и не оправдан серьезными причинами. На практике вся антикулацкая кампания прошла самотеком, затронув большие группы крестьян разного достатка. Советский писатель Иван Стаднюк рассказывает про деревню, где даже местные коммунисты чувствовали, что только пять семей, по пять-восемь человек каждая, из шестнадцати раскулаченных можно было и вправду назвать «кулаками». Советские экономисты хрущевского периода приводили в пример село Половицы на Украине, где 66 из 78 кулацких хозяйств были в действительности середняцкими. Как пишет ЭГКР, классовый подход уже более не определял политику. Наоборот, политика определяла, какая форма классового подхода соответствует ситуации. Например, даже очень бедного крестьянина, если он был набожен и ходил в церковь, относили к кулакам. В любой момент можно было с лёгкостью перевести почти 2,5 миллиона средняцких хозяйств из категории союзников в категорию классовых врагов. Сталинская политика излагалась в маловыразительных терминах классового подхода. Эта политика подрывала экономику, поскольку вела к ликвидации самых эффективных производителей сельскохозяйственной продукции. Но существовал уровень, на котором сталинская политика всё же была логичной. Если мы взглянем на крестьянство более реалистично, чем марксисты, мы увидим, что оно по существу представляло собой единое целое, все компоненты его были тесно взаимосвязаны. Тогда мы поймём, что цель сталинского удара по крестьянству состояла в устранении естественных лидеров деревни в её борьбе против подчинения коммунистам. То, что термин кулак стали применять в гораздо более широком значении, чем вытекало из партийных экономических дефиниций, как раз и доказывает правильность нашего заключения. Еще более ясно это прослеживается на формализации термина «подкулачник» — определение лишенного какого бы то ни было социального содержания даже по меркам сталинизма, но беспомощно маскирующегося под социально-экономическую категорию. Официальные документы гласили, «Под кулаком мы подразумеваем носителя определенных политических тенденций, которые очень часто прослеживаются даже у подкулачников, будь то мужчины или женщины». Таким образом, любой крестьянин мог поддаживаться раскулачиванию, и понятия подкулачник широко пользовались для расширения категории жертв далеко за пределы самой растяжимой трактовки определения собственно кулаков. К тому же, мы прики первоначальным инструкциям раскулачивание отнюдь не было ограничено зонами максимальной коллективизации. К 1931 году власти уже начали признавать, что прежние кулаки более не попадают ни под одно из разнообразных советских определений кулака. Так, например, партийный комитет Западно-Сибирского края сообщал в ЦК в мае месяце, что выселенные в марте кулаки располагали очень ограниченной собственностью, то есть были бедны. Советский историк отмечает, что кулаки утратили большинство своих характерных особенностей, как то систематическое использование наемного труда сдача в наём сельскохозяйственного инвентаря и лошадей, собственных мастерские и тому подобное. Так что к 1930 году стало всё труднее разоблачить кулака, маскировавшего свою классовую сущность. Таково классическое выражение марксистского понятия о том, что бытие определяет сознание. Если человек некогда подпал под определённую марксистскую категорию, она стала его сущностью, которую последующие изменения не способны преобразить. 9 мая 1931 года сам М. И. М. Калинин, выступая на конференции секретарей и членов ЦК, сказал, что правительство собиралось внести изменения в закон о определении кулака, но после дискуссии вынуждено было оставить это намерение. Один из советских комментаторов так пояснил этот факт: "Особенности, характерные для кулаков в прошлом, почти полностью исчезли, а новые не поддаются определению". Правда тоже предупреждала о том, что даже лучшие активисты зачастую не могут распознать кулака, поскольку не понимают, что удачно продав собранный урожай, некоторые середняцкие хозяйства быстро трансформируются в зажиточные кулацкие. Поистине вечная проблема, сводящая на нет всю доктрину о классовой борьбе в деревне. Итак, согласно сей странной логике, середняк мог сделаться кулаком, приобретая новую собственность. Но кулак не мог стать середняком, лишившись своей собственности. По существу у кулака не было выхода. Он был по своей сущности классовым врагом, недочеловеком. Объявление кулака врагом подходило под готовые схемы партийных активистов. Он представлял собой воплотие крови врага, обречённого мировой историей. А такая мишень позволяла организовать куда лучшую кампанию, чем любые абстрактные организационные перемены. Таким образом, появлялась возможность наглово разбить руководителей деревни. которые могли бы значительно усилить и без того немалое сопротивление коллективизации. Планы партии в отношении кулаков были сформулированы в резолюции от 30 января, основанной на отчёте под комиссии Баумана, разделившей кулаков на три категории, из которых первая, численностью не более 63.000 человек, подлежала расстрелу или тюремному заключению. Однако данные о лицах первой категории, прилежавших к расстрелу или тюремному заключению, должны были определяться исключительно местными ОГПУ и оказались значительно выше полученной на местах квоты. Мы располагаем сведениями, которые подтверждаются современными советскими историками, о том, что в действительности к первой категории было отнесено 100 тысяч человек вместо запланированных 63 тысяч. Лица, относившиеся ко второй категории, сюда входили и семьи кулаков из первого раздела, подлежали высылке на север, в Сибирь, на Урал, в Казахстан или в отдаленные районы родной губернии. В этот разряд должно было входить не более 150 тысяч хозяйств. В письме от 12 февраля 1930 года, помеченного грифом «Совершенно секретно», повторяется уже известная нам информация о трех категориях и указывается, что конфискация имущества у лиц, относящихся ко второй категории, должна производиться постепенно в соответствии с их окончательным выселением. Третья группа, определенная как «лояльная», подлежала теперь частичной экспроприации и расселению в том же районе, но подальше от колхоза. Очевидно, кулаки, относившиеся к этой категории, должны были находиться под контролем правительства и использоваться на лесоповале, в строительстве дорог, землеустройстве и тому подобных работах. Кулакам третьей категории часто выделяли участок неплодородной земли площадью не более 1 гектара на человека в пределах их родной губернии. Секретарь Западно-Сибирского райкома Роберт Эйхе, член комиссии, на отчете которой базировалось Политбюро, писал в это время, что наиболее враждебных и реакционных кулаков следует отправить в концентрационные лагеря, в такие отдаленные районы с севера, как Заполярные Нарым и Туруханск. Все остальные должны работать в трудовых колониях. Эфемизм, означающий трудовые лагеря менее строгого режима. а не оставаться в своих деревнях. За счет кулацкого труда можно будет выстроить новые дороги и предприятия в необжитых районах тайги. На основании анализа последних советских источников можно прийти к выводу, что согласно первоначальному плану по всем трем категориям должно было быть репрессировано 1 миллион 65 тысяч семей. В декабре 1929 года в Политбюро говорилось о том, что раскулачиванию подлежат 5-6 миллионов человек, то есть примерно та же итоговая цифра. Правда, в 1927 году указывалось, что средняя кулацкая семья состоит из 7 человек. Тогда итоговое число достигает 7,5 миллиона. Ясно, однако, что происходившее на месте инфляция целей и присоединение к кулакам подкулачников – значительно увеличили общее число репрессированных. Один председатель сельхозсовета хвастал в 1930 году: "Мы у себя на плёновом сельсовете делаем кулаков сколь нам заблагорассудится". Например, 4 января во время плёнового сельсовета население двух деревень выступило по вопросу о выселении кулаков из района деревни Шуйской и высказалось в защиту гражданина Петухова. Они настаивали на том, чтобы его считали средняком, но мы отбили эту атаку и решили выселить его. Многие губернские и другие местные власти вскоре превысили установленные нормы. Так, в Московской губернии квота на выселение была практически перекрыта вдвое. Аналогичное положение, согласно советским источникам, наблюдалось в Иваново-Вознесенске. В официальных партийных документах признано, что в некоторых районах вместо обычного раскулачивания 4-5% крестьянских хозяйств раскулачиванию подверглись 14-20% хозяйств. Эти данные подтверждаются, насколько это возможно, цифрами, которые нам удалось собрать по отдельным деревням. Например, в одном селе, насчитывающем 1189 дворов, хозяева 202 из них были арестованы и сосланы, а владельцы 142 других выселены. В другой деревне из 1200 хозяйств было раскулачено 160. В третьей 31 хозяйство из 120. В четвёртой 90 из 800 Согласно статистическому отчёту о раскулачивании трёх сёл в Вененской губернии, в одном из них выселено хозяева 24 дворов из 312, в другом 40 из 283, в третьем 13 из 128. А в книге современного советского писательства Днюка рассказывается про деревню, в которой из каждых 20 крестьян один был посажен под арест, и говорится, что им повезёт, если на этом дело кончится. Известный советский прозаик Сергей Залыгин так описывает коллективизацию в Сибири. Лучших крестьян намеренно уничтожают. К власти приходит кучка лодарей, болтунов, димагогов. Любая сильная личность, независимо от социального происхождения, подвергается преследованию. О том же повествуют и другие советские писатели, так в повести Астафьева Последний поклон отбросы общества, придя к власти, постоянно провоцируют лучших крестьян. стремясь у печек в гулак. Что же касается распределения кулаков по категориям, те данные, которыми мы располагаем по одному из районов Западной губернии, показывают, что из 3551 зарегистрированного кулацкого хозяйства 447 были отнесены к первой категории, 1307 ко второй и лишь 1297 к третьей. Таким образом, уже на этой стадии 63% кулаков подлежали расстрелу. чрезренному заключению или выселению. Кроме того, местный циркуляр предписывает, чтобы оставшиеся в губернии кулаки, которым были выделены болотистые или разъеденные эрозией или сыстые участки, и которых использовали на лесоповале и прокладке дорог, также выселялись в случае невыполнения ими нормы на принудительных работах. Если считать, что эти данные приблизительно отражают общую картину, то на миллион кулацких семей 630.000 относились к первой и второй а 370 тысяч – к третьей категории. В любом случае, определение каждой категории было очень растяжимым, как и дефиниция понятия «кулак», и указанные цифры очень скоро существенно возросли. Первые массовые аресты, начавшиеся в конце 1929 года, проводились исключительно ГПУ. Были арестованы главы семей. Многие из них в прошлом служили в белых армиях. Все они были расстреляны. Затем в декабре были снова произведены аресты глав семей. Их в течение 2-3 месяцев держали в тюрьмах, а потом отправляли в лагеря. Остальных членов семьи пока не трогали, но описали имущество. В начале 1930 -го года забрали семьи арестованных, но на этот раз операция носила столь широкий характер, что на помощь ГПУ были мобилизованы партийные активисты, содействовавшие органам в проведении выселения. В нашем распоряжении имеется циркуляр по Западной губернии. Местная партийная организация приняла решение о раскулачивании 21 января 1930 года до того, как было отдано официальное распоряжение. План проведения операции составили два руководителя местного ГПУ. Аппарат ГПУ был усилен, а отряды милиции сняты с выполнения других заданий. Всех участников операции снабдили оружием. Были созданы памятные со времён Гражданской войны тройки. состоявшие из руководителей местных партийных и советских организаций, а также ГПУ. Декрет от 3 февраля 1930 года предписывал у ГПУ совместно с Советом народных комиссаров РСФСР разработать предложение о размещении кулаков и их семей, выселенных в отдаленные районы РСФСР, а также об их трудоустройстве. Этот упор на ответственность полицейского аппарата отражал реальное положение дел». Принадлежность к третьей категории ненадолго скрасила участь слепчиков. Современные советские историки утверждают, что поскольку кулаки третьей категории также противились созданию колхозов, возникла необходимость выселить их в более отдалённые районы. В первой неделе 1931 года до тех пор ещё не депортированные украинские кулаки, не сумевшие выполнить нормы заготовок, также подвергались экспроприации и выселению. Месте с аналогичными мероприятиями на Северном Кавказе и в Поволжье это переросло в новую волну ликвидации кулаков как класса. В одной деревушке на Днепропетровщине, состоявшей всего из 10 дворов, 10 семей было раскулачено в первой волну. Опять позднее другое селение Хрушка Киевской губернии, насчитывавшее 16 небольших хозяйств, владевших 950 акрами, менее 400 гектаров земли, Было полностью уничтожено в 1930 году. В одной из деревень Северного Кавказа зимой 1930 года были разоблочены 16 кулацких семей, ранее не отнесённых к категории кулаков. У них было конфисковано 22 лошади, 30 коров и 19 овец. Таким образом, у этих в кавычках эксплуататоров-богатеев приходилось в среднем по 1,4 лошади, 1,8 коровы и 1,2 овцы на семью. Официальное решение о второй волне депортации было принято в феврале 1931 года. Эта операция была подготовлена лучше первой. Были составлены списки, разосланы анкеты УГПУ, замаскированные под налоговую проверку. 18 марта 1931 года в Западной губернии началась особая операция. Оказалось, однако, что план ее случайно просочился наружу, И в одном районе из намеченных 74 семей удалось содержать только 32. Остальные скрылись. Пожалуй, иного выхода, кроме побега, у этих людей не оставалось. Тот факт, что свыше миллиона семей готовы были бросить своё имущество и дома, показательн сам по себе. Правда, с самого начала кампании стали публиковать исполненные негодованием статьи о кулаках, которые распродают имущество для выручки между своими родственниками-середняками и оставляют скот некормленным. Кулаков также обвиняли в том, что они предпочитают ломать свой инвентарь, лишь бы не сдавать его властям. Иногда кулаки пытались перебраться в другие места вместе со скотом, но из этого ничего не выходило. В Ставропольском крае на Северном Кавказе кулаки перегоняли стада молочных коров, лошадей и овец из района в район. Когда в деревнях разгорелось массовое восстание, которое мы рассмотрим в следующей главе, Руководителями его часто, хоть и не всегда, были зажиточные в прошлом крестьяне. У них в сущности не оставалось никаких других способов сопротивления. Существует множество рассказов о том, как, защищая свою семью, мужики набрасывались на гонителей с палками или топорами и падали, сраженные пулями. Но самой распространенной формой протеста стало уничтожение своей собственности, в том числе и путем поджога. Например, в украинском селе Подгорное на Днепропетровщине одна женщина бросила горящую угольню на соломенную крышу дома, который конфисковало у неё ГПУ, с криком: "Мы на этот дом всю жизнь работали, вам он не достанется. Лучше пускай его огонь пожрёт". Уже на ранних этапах раскулачивания советская пресса публиковала массу сообщений о поджогах, являвшихся актами протеста против властей и её представителей. Иногда раздаются утверждения, что якобы выселение кулаков и мелких хотя бы одно экономическое обоснование. Они пополняли резервуар рабочей силы в городах, недостаточной для проведения ударной индустриализации. Кулаков действительно использовали на новых шахтах и других новостройках в местах их ссылки. В Сибири значительная часть кулаков третьей категории была ввиду недостатка рабочей силы отправлена на строительство новых промышленных предприятий и на заготовку леса. Но в других местах, если кулакам удавалось уйти из деревни и влиться в пролетариат крупных промышленных городов, это происходило вопреки строжайшим административным и иным мерам властей. Строго секретный декрет от 12 февраля 1930 года требовал особой бдительности, чтобы не пропустить покидающих деревню кулаков на промышленные предприятия. А введение 27 декабря 1932 года внутренних паспортов открыто трактовалось в числе прочего, как мера по очистке городов от кулаков, преступников и других антиобщественных элементов. Верно, что многие отчаявшиеся в кавычках кулаки хлынули в города. Потребность в рабочих была столь велика, что руководители предприятий принимали их во множестве на работу, часто в обход закона. Правда резко критиковала таких руководителей. В феврале 1930-го среди 1100 человек, завербованных на работу в Херсонском районе, Оказалось 50 кулаков. Они, разумеется, бездельничали, пили и занимались саботажем, и поэтому от них необходимо было избавиться. В Донецком камнеугольном бассейне кулаков, сумевших устроиться на работу, вылавливали и отправляли в дальневосточные лагеря. Характерен приказ председателя райисполкома Каменского района от 31 января 1930 года об опознании и увольнении всех в прошлом зажиточных крестьян. с железной дороги и трех местных фабрик. А председатель Криницкого райисполкома Нелупченко осудил те сельсоветы, которые выдали зажиточным крестьянам справки, где не было указано, что их собственность подлежит конфискации. Судя по этим справкам, предъявители не подвергались налогообложению, то есть не были кулаками. Такие удостоверения давали ложное представление о социальном положении и использовались с зажиточными крестьянами, чтобы просочиться на предприятия, нанимавшие новых рабочих. «Такую практику следует немедленно прекратить!» Возле ворот Харьковского тракторного завода всегда стояли длинные очереди желавших получить работу. Однако подающие заявления о приеме на завод должны были ответить на вопросы. «Были ли ваши родители кулаками по происхождению? Ушли ли вы из колхоза?» Большинство претендентов не принимали, особенно тех, кто ушел из колхоза. Дело в том, что не только кулаки, но и простые крестьяне все более крупными массами стекались в города. Один 13-летний подросток рассказывает, как он пытался устроиться на работу поблизости от дома, но его не взяли, сказав, что он должен принести свидетельство о рождении, которое активисты из его родной деревни отказались выдать. Через несколько дней, когда он попытал счастье на разработках торфа, И основа не приняли по той же причине. Другой подросток, которому удалось сбежать из деревни и устроиться на работу, но всякий раз, как обнаруживалось его классское происхождение или возникали подозрения на этот счёт, ему приходилось бежать, пока он таким образом не попал в Среднюю Азию. В работе советских историков рассказывается о том, как некоторые кулаки, бежав из тех мест, куда их поселили, пробрались в советские учреждения, на промышленные предприятия, в колхозы, совхозы и МТС. где занялись вредительством и расхищением социалистической собственности. Постепенно эти дезорганизаторы производства были обнаружены и понесли заслуженные наказания. Не могли кулаки, конечно, вступить и в армию. Были разосланы специальные инструкции о проверке новобранцев с целью отсева кулатских элементов, пытающихся проникнуть в Красную Армию. Таким образом, кулакам ничего не оставалось, как только сидеть в деревне и ждать решения своей судьбы. В самом начале кампании правда предупреждала, что нельзя позволить кулакам распродать имущество и скрыться. В статье, опубликованной в разгар раскулачивания, сообщалось, что к концу 1930 года было раскулачено 400 тысяч семей. 353 тысячи 400 семей еще оставалось нетронутыми, а остальные, 200-250 тысяч, распродали имущество и бежали в города». Современные советские исследователи обычно приводят данные, лежавшие в том же диапазоне. В 1929-1932 годах 20-25% из миллиона кулацких семей, таковая была примерная цифра, фигурировавшая в официальных источниках, самораскулачились, то есть бежали в города. Соотношение это представляется довольно правдоподобным. Оно влияет также на наши расчёты о количестве выселенных кулаков. Если мы принимаем опубликованные по Литбюро данные о числе раскулаченных в 5-6 миллионов, это будет означать, что 1-1,2 миллиона человек скрылись хотя бы временно, а 4-4,8 миллиона скрыться не успели и были репрессированы. Как мы убедились раньше, за счет расширения категории кулаков и введения нового ярлыка под кулачник указанные цифры значительно возросли, однако соотношение выселенных и скрывшихся могло остаться тем же. Советские ученые Хрущевского периода пишут, что до октября 1931 года выселению подвергалось 381 тысяча семей. В статистическом справочнике по СССР 1928 года указано, что средний состав семьи предпринимателей, то есть кулаков, равен 6,5 человека, 5,4 человека для семьи средников, 3,9 для бедняков. В совокупности это составляет около 2,5 миллионов человек». Диссидент Рой Медведев считает, что эти цифры значительно ниже реальных по ряду причин, а официально продолжалось до мая 1933 года, когда в декрете, подписанном Сталином и Молотовым, было объявлено, что отныне будет продолжаться выселение лишь отдельных семей, общей численностью около 12 тысяч семей в год. В этом декрете говорится, что в 1933 году было намечено выселить 100 тысяч семей, Поэтому весьма вероятно представляется, что приблизительно таковы были темпы депортации за 18 месяцев между октябрем 1931 года и маем 1933 года. В совокупности это дает 150 тысяч семей, то есть от трех четвертей миллиона до миллиона человек, сверх указанных выше, которые были выселены после второй волны. В то же время целесообразно обратить внимание на реплику Сталина, сделанную в беседе с Черчиллем. о том, что раскулачивание коснулось 10 млн человек. Хотя его комментарий, что мол раскулаченные были крайне непопулярными людьми, изгнанными в большинстве случаев с собственными подроками, можно в расчёт не принимать. В 1933 году Сталин говорил про 15% крестьянских хозяйств, что они дескать принадлежали кулакам и зажиточным, и отошли в прошлое. Численность крестьянских хозяйств в июне 1929 года равнялась 25 миллионам 838 тысячам человек. 15% от этой цифры составит около 3 миллионов 875 тысяч семей, или, из расчета 5 человек на семью, 19 миллионов 380 тысяч человек. Отсюда следует вычесть число кулаков, тем или иным образом избежавших депортации». Мы уже указывали, что по советским расчётам 20-25% кулаков бежало в города. По данным одного эмигранта с Украины, эта цифра ещё выше. Он сообщает, что около 2/3 раскулаченных было выселено, а 1/3 скрылось. Приняв за основу эти данные, мы получим численность действительно выселенных кулаков в 13 млн человек. Далее, по официальным данным, 15 млн гектаров земли отнято у кулаков. стали в 1929-1932 годах собственностью колхозов. Среднекулацкое хозяйство обрабатывало в 1928 году 4,5 гектара. Таким образом, переданная колхозам земля принадлежала около 33 миллионам кулацких хозяйств, насчитывавшим свыше 15 миллионов человек, из которых, если треть скрылась, было выслано 10 миллионов человек. К концу 1938 года площадь конфискованных у кулаков земель составила 30 млн гектаров, хотя сюда относятся более поздние конфискации. Но средняя площадь кулацких хозяйств к тому времени должна была по ряду объективных причин сократиться, поэтому цифра 10 млн является здесь явно минимальной. Профессор Машель Левин указывает, что численность депортированных, более или менее признаваемая пока в советских источниках, превышает 1 миллион семей или 5 миллионов человек. Причем эти данные касаются только РСФСР и Украины, поэтому к ним следует прибавить тысячи семей из других союзных республик, например, 40 тысяч из Узбекистана. Профессор Левин приходит к выводу, что фактически было депортировано 10 миллионов человек, а возможно и больше. Итоговую цифру в 10-11 миллионов человек приводит еще один известный ученый С. Сваневич. добавляя, что около трети из этих людей погибло. Таким образом, приняв численность депортированных равной 10, а возможно, 15 миллионам, мы вряд ли впадём в привлечение данные, которые будут приведены в главе 16, позволяет считать наиболее вероятной величину 10-12 миллионов, из которых на этом этапе погибло примерно 3 миллиона, поскольку эти цифры лучше всего согласуются с данными о смертности крестьян за весь рассматриваемый период. Но какие бы итоговые величины мы не получили, необходимо принять во внимание и тех кулаков, преимущественно глав семей, которые были сразу арестованы и расстреляны или отправлены в Соловки. Уже упоминалось, что число арестованных кулаков первой категории в конце 1929-х, в начале 1930-х годов составляло 200 тысяч человек. Отнюдь не только кулаки были затронуты репрессиями на тогдашнем этапе. В конце 1929 года власти объявили, что в одном районе за один единственный день было арестовано 234 кулака, 200 средняков и 400 крестьян-бедняков. Дальше аресты продолжались теми же темпами. Современный журнал «Вопросы и истории» сообщает, к примеру, в первой половине 1931 года органы советской власти привлекли к ответственности, то есть арестовали, 96 тысяч человек. Это были кулаки «Кулаки». бывшие белогвардейские офицеры, полицейские и жандармы, а также другие антисоветские элементы. В Западной Сибири во время заготовительной кампании 1931-1932 годов были вынесены судебные приговоры тысячи кулакам и четырем тысячам семистам другим крестьянам, близким кулакам по общественно-экономическим показателям. Попавшие в тюрьму или трудовые лагеря прошли через страдания, о которых большинство наших читателей уже имеют представление. В точности установить число этих жертв невозможно. Смотрят главу 16. Однако из одного советского документа той поры известно, что численность лиц, находившихся в местах заключения только в РСФСР и на Украине, достигла в 1931-1932 годах до 2 млн. В тот период, вплоть до 1936-1937 годов, заключённые в массе своей были крестьянами. Общая численность заключённых, согласно общепринятым расчётам, достигала в 1935 году около 5 млн, из которых не менее 4 млн были вероятно крестьянами, хотя и не обязательно зарегистрированными как кулаки. В 1929 году только в лагерях, расположенных в Коми АССР, находилось по сообщению бывшего работника лагеря примерно 200.000 заключённых, причём почти все они являлись крестьянами. В лагерях, ведших строительство Беломор-Балтийского канала, в июне 1934 года насчитывалось 286 тысяч заключенных, опять-таки преимущественно крестьян. Летом 1932 года на берег в районе Магадана были высажены десятки тысяч заключенных, почти сплошь крестьяне, которым предстояло осуществить плохо продуманную программу ударной разработки только что открытых месторождений «Золото». Когда наступила зима с её ужасающими морозами, район Магадана, одной из самых холодных мест Северного полушария, целые лагеря вымирали поголовно. Не выжили ни охранники, ни собаки. По рассказам немногих уцелевших очевидцев, в живых осталось не более одного из 50 заключённых в магаданских лагерях. А следующий год оказался ещё страшнее. Один из переживших эту трагедию очевидцев сказал о своих русских товарищах: они умирали сново проявив то национальное свойство, которое воспел Тютчев и которым всегда злоупотребляли их политики терпение. В кратком курсе истории ВКПБ, изданном в сталинский период, события 1930-1931 годов описаны в духе замечаний, сделанных Сталиным в беседе с Черчиллем. Крестьяне сгоняли кулаков с земли, раскулачивали их, отбирали скот, машины и требовали от советской власти ареста и выселения кулаков. Этот пассаж, разумеется, представляется по весьма неточное описание того, что действительно происходило в деревнях. Сначала, по словам советского писателя Василия Гроссмана, область спускала план цифру кулаков в районы. Районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял тройка в совместном советском исследовании подтверждается. что ответственность за записки лежала на тройках, и сообщайте их обычный состав: секретарь парткома, член сельсовета и уполномоченный сотрудник ОГПУ. Затем в дело вступали группы активистов, укреплённые руководством сельсовета. Они действовали по заранее установленному плану. Например, большую деревню, состоявшую из тысячи и более домов, делили на 11 участков, в каждом из которых были свой штаб и бригада местных коммунистов. Когда ещё находились сельские советы, сопротивлявшиеся этой системе. Так, в одной деревне, согласно отчёту УГПУ, председатель сельсовета сказал на общем собрании колхоза, что получен приказ раскулачить 7 кулаков. Местный учитель, комсомолец, спросил, является ли эта цифра обязательной, и получив утвердительный ответ, пришёл в ярость. Затем было проведено голосование по вопросу о семи предполагаемых кулаках, и все они были утверждены в правах. Председатель благодушно согласился с результатами и выпил по этому поводу с одним из кулаков. В официальном печатном органе украинского правительства цитировалось выступление четырёх председателей сельсоветов, говоривших, что в их деревне нет кулаков, и поэтому они не знают, как проводить классовую борьбу. Один из этих председателей отказался от помощи присланной со стороны бригады, а в других случаях сельсовет руководство комбета комитета беднейших крестьян и правления колхоза были расформированы за саботаж. Газета писала также, что можно привести десятки и сотни других примеров правого оппортунизма в деревне. В декрете ЦИК от 25 января 1930 года с полной откровенностью говорилось, что сельсовет, который неудовлетворительно справляется с проведением массовой коллективизации, будет по существу кулацким советом. Раньше или позже его членов ждали критика и репрессии. В среде активистов Сталину всё же удалось в какой-то степени насадить идею классовой борьбы в деревне, или по крайней мере, борьбы между пособниками режима и его жертвами. Из-за всех сил разжигалась ненависть, необходимая для создания такой борьбы. Активисты, помогавшие ГПУ в проведении арестов и депортаций, были все свои же, люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные. Пушками градятся. Детей кулацкими выблядками называют. Кровососы кричат. И ведь в большинстве свои же, правда, околдованные, так себя уговорили, что касаться никого не могут. И полотенца поганные из-за стол паразидский не сядут. И ребёнок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулаченных как на скотину, на свиней. И всё в кулаках отвратительно, и личность, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические. А главное, Враги народа эксплуатируют чужой труд. И никакой к ним жалости. Они не люди, они разберёшь что, твари. Эта цитата взята из книги Василия Гроссмана Еврей, один из ведущих советских писателей, много писавших о фашистской политике уничтожения своих соплеменников. Он проводит аналогию между истреблением евреев при Гитлере и ликвидацией кулаков при Сталине. Однако тевистка у Гроссмана говорит: "И я говорила, это не люди". Это кулачье. Кто слово такое придумал? Кулачье. Неужели Ленин какую муку принял? Чтобы их убить, надо было объявить «Кулаки не люди!» Вот так же, как немцы говорили «Жиды не люди!» Так и Ленин, и Сталин. Кулаки не люди!» Но не всем активистам удалось подобным образом заглушить голос совести. В секретном письме ОГУ сообщается об одной комсомолке, которая... На перекору установка комсоphere Пастекулаков говорила, что именно партийные активисты своими зверствами лишают себя права на звание человека. Мы больше не люди, мы скоты. Ушёл их во мы находим драматическую сцену, иллюстрирующую этот тезис. Активист Андрей Размётнов внезапно говорит: "Больше не работаю". Как не работаешь? Где? Нагульноф отложил счёты. Раскулачивать больше не пойду. Ну к чего глаза вылупил? «В припадок вдариться хочешь, что ли?» «Ты пьяный?» Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. «Что с тобой? Что значит не будешь?» От его спокойного тенарка Андрей взбесился, заикаясь в исполнение, закричал. «Я не обучен! Я... Я с детишками не обучен воевать! На фронте другое дело! Там любому шашкой, как хочешь, и катитесь под розетокую! Не пойду!» Голос Андрея, Как звук натягиваемой струны поднимался всё выше и выше, и казалось, что вот-вот он оборвётся, но Андрей с хрипом вздохнув неожиданно сошёл на низкий шёпот. Да разве это дело? Я что, кот, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилась. А...» и опять перешёл на крик. У Гаева детей 11 штук. Пришли мы, как они взъюжились, шапку схватывает. На мне аж нек волос вырахнулся. Зачали их из куряня выгонять. Ну тут я глаза зажмурил, уши заткнул и убёк за бас. Бабы по мёртвому водой отливали снаху детей. Да ну вас в господа Бога. Но тут другой сельский активист, Нагульнов, ведёт себя иначе. "Гад", выдохнул звенящим шёпотом, стиснув кулаки. "Как служишь революции, жалеешь? Да я тысячи станови за раз: дедов, детишек, баб". Да скажи мне, что надо их в распыл. Для революции надо. Я их из пулемёта всех порешу. Но фанатизм Магулинского типа был не единственным мотивом поведения активистов. Один наблюдатель считает, что легион кулаков был создан завистливыми соседями, соглядатаями и доносчиками, ищущими лёгкой добычи, продажными и деспотичными чиновниками. Василий Гроссман тоже говорит об этом. А погубить легко. напишешь на него и подписи не надо, что на него потратили. Или имел трёх коров и готов кулак. Активисты носом чуили любые отступления от социалистической законности. Шолхов рассказывает о том, как руководитель местных активистов добился выселения середняка, обвинив его в том, что тот нанимал девочку на месяц во время жатвы. Да и то лишь из-за того, что сыны его призвали в Красную армию. В более позднем советском романе "На Иртыше" Залыгина Действует персонаж, которого заклеймили кулаком, хотя он отличился при тушении пожара в колхозе. А может быть, именно поэтому. Человек этот явно выделялся чертами вожака. Ныне Чаузов Степан шёл пожар тушить, а завтра он пойдёт колхоз рушить. И некоторые мужики его на этот случай берегут. Таких как Чаузов навсегда надо от массы изолировать, избавляться от их влияния. Одну учительницу в того коммуниста, убитого на гражданской войне, раскулачили по сообщению журнала для учителей той поры главным образом потому, что она не раз выгоняла местных активистов, секретаря сельсовета, кандидатов в члены партии, местного культработника, также члена партии и секретаря местного кооператива из школы, где они собирались устраивать пьянки. Поскольку у учительницы не оказалось средств производства, которые можно было бы конфисковать, они забрали её одежду, кухонный утварь и разорвали книги. Другая учительница, которую раскулачили как дочь священника, представила документы, из которых следовало, что она дочь крестьянина, после чего ей было объявлено, что мать её частенько бывала у священника, и поэтому весьма предподобно, что она всё-таки дочь священника. Подобные факты иллюстрируют мысль Василия Гроссмана о том, что самые поганые, что на крови дела свои обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счёт сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог. Шолохов также не оставляет сомнений в том, что активисты крали еду и одежду. Даже в официальных отчётах указывалось, что у так называемых кулаков отбирали обувь, простыни, тёплую одежду и прочее, и всё это шло на поживу их врагам. В самой правде клеймили делёж обычи награбленный у кулаков. В Западной губернии, из которой к нам попали серьёзные отчёты ГПУ, с кулаков снимали верхнюю одежду и обувь. оставляя их в одном белье. Деревенская беднота растаскивала все. Резиновые сапоги, женское трико, чай, кочерги, корыто. В отчете ГПУ упоминается об отдельных членах рабочих бригад и о должностных лицах нижней ступени партийного и советского аппарата, которые крали одежду и обувь, иногда даже снимая их с владельцев. Съедали все, что могли найти в доме, и выпивали все запасы спиртного. Тащили даже очки – Съедали или размазывали по иконам кашу из горшков. У одной кулачки хоть и конфисковали имущество, но не выслали ее, потому что она была очень хорошая портниха, и ее услугами широко пользовались семьи активистов, чтобы подогнать награбленную у кулаков одежду. Гроссман подводит итоги. Мутные люди определяли, кому жить, кому смерть. Ну и ясно, тут уж всего было. И взятки, и из-за бабы, и за старую обиду. А теперь я вижу, что не в том беда, что случалось. Списки составляли жулики. Честных в активе больше было, чем жулия, а злодейства от тех и других было одинаковое. На местном уровне происходили и в кавычках недоразумения. Так в одном украинском селе в то время, как некий середняк помогал закрывать кулацкую собственность в одном конце деревни, в другом шла экспроприация его собственного имущества. В ряде случаев о классовой борьбе сообщалось в подобных выражениях. За период с 5 часов до 7 часов утра кулаки как класс были ликвидированы. Некоторые распёлённые классовой ненавистью активисты бросались सर्कулачивать крестьян за пределами отведённой им зоны. В документах УГПУ эти действия осуждаются как неправомочные. Весной 1930 года прокуратура, стремясь внести хоть какую-то законность и упорядоченность в практику арестов и судов над кулаками, выпускала инструкции за инструкцией, на поскольку эти распоряжения издавались вновь и вновь, они явно не давали никаких результатов. Лишь 8 мая 1933 года появилось секретное письмо Сталина Молотова, адресованное всем партийным и советским работникам, всем органам ГПУ, судам и прокуратурам. В нём говорится: В ЦК и совнарком поступили сигналы о том, что беспорядочные массовые аресты в деревне всё ещё продолжаются. Такие аресты производятся председателями колхозов и членов правления, председателями сельсоветов и секретарями партъячеек, районными и краевыми работниками. Арестовывает любой, кому этого захочется, и кто, строго говоря, не имеет права арестовывать. Неудивительно, что в этой ваханале арестов органы, действительно наделенные правами арестовывать, в том числе органы УГПУ и особенно милиция, теряют всякое чувство умеренности и часто совершают необоснованные аресты, действуя по правилу «сперва арестуй, а потом в виде расследования». К тому времени, разумеется, кулачество как класс было давно ликвидировано. Концентрация террора в руках профессионалов, значительно разросшихся к тому времени органов безопасности, отнюдь не приносила облегчения будущим жертвам. Тем более, что в любом случае, как объяснял Вышинский, революционная законченность не исключала, а включала в себя революционную инициативу масс. Органы совместно с активистами, подчас примитивны и не без ошибок, продолжали ликвидацию последнего враждебного класса. Как мы уже говорили, Обычно им удавалось довести себя до необходимого накала классовой ненависти, но вот с массой крестьян дело обстояло куда менее успешно. Правда, конечно, доказывала, что всякий честный колхозник, издалека завидев кулака, сворачивает в сторону. Но тут, как и прежде, описывалось скорее желаемое, чем действительное положение вещей. В документах сказали, которыми мы располагаем, содержится немало упоминаний о том, что председатели сельсоветов, члены партии и просто крестьяне пытались помочь кулакам. Отчеты у ГПУ не оставляют сомнений, что многие бедняки и середняки были против раскулачивания, не голосовали за него, прятали у себя кулацкую собственность и предупреждали своих друзей кулаков о готовящихся обысках. Во многих случаях они собирали подписи под петициями в защиту кулаков. Мы знаем десятки таких случаев. В одной деревне бедняк-коммунист был исключён из партии и выслан как пособник кулаков за то, что выказывал скорбь по поводу расстрела своего родственника-кулака, сопротивлявшегося выселению, и даже похоронил его. Современный советский писатель Виктор Остафьев так рассказывает в об общественном сочувствии к кулакам, которых высылали в низовые Енисея. При выселении собиралась на берегу вся деревня. Вой стоял над Енисеем. Выселенцам несли кто яичко, кто калач, кто сахару кусок, кто платок, кто рукавицы. Даже в официальных изданиях того периода можно встретить рассказ про крестьянина, который защищая друга, сказал, что раз того раскулачивают, его самого тоже нужно раскулачить, потому что хозяйства у них были одинаковые. Крестьянина велели подать свою просьбу в письменном виде, после чего раскулачили. В марте 1930 года Правда, пытаясь оценить это дело, заключает: далеко не все средники политически подготовлены и способны признать необходимость организации и развития колхозов, а также ликвидации кулака как класса. Шестой съезд советов, состоявшийся в марте следующего 1931 года, должен был клемить позором бедняков и средников, которые помогают кулакам бороться против колхозов. Было также признано, что страх подвернуться раскулачиванию иногда превращает середняков в противников коллективизации, советской власти и политики партии вообще, и тем самым до некоторой степени нарушает изоляцию кулака. В секретных письмах у ГПУ сообщается, что даже городские рабочие проявляют отрицательное отношение к депортации кулаков. Старые связи еще держались. В секретных партийных отчётах говорится о рабочих-коммунистах на фабриках, которые сохраняли участки земли в деревнях, а заработок на промышленных предприятиях позволял им становиться кулаками. На одной фабрике 80% состава партийной ячейки было связано с сельским хозяйством, и ячейка поэтому проводила кулацкую политику. Как и прежде, люди больше уважали крестьянина, добившегося благосостояния за счёт своего труда, чем завидовали ему. Один из ведущих специалистов писал по этому поводу. «Зажиточного соседа иногда ненавидели как жадного кулака, эксплуатирующего других, но гораздо чаще он вызывал жалость и уважение, как добившийся успеха крестьянин». Сторонник советского режима Моррис Хиндус так описывает пропагандистский фильм Эйзенштейна о коллективизации. «Один из злодеев был кулак. Что за чудовище? Толстый, ленивый, прожорливый, подлый!» Словом, подобные создания ещё не ступало по земле. Разумеется, в действительности вам вряд ли придётся встретить такого даже в России. Кулак мог подчас жестоко обращаться с бедными крестьянами, но он никогда не был тем толстым, ленивым и насытным чудовищем, каким его изображает Эйзенштейн. В реальной жизни кулак был одним из самых трудолюбивых, бережливых и прогрессивных хозяев на селе. Он трудился без устали, на удивление всем. В отчёте УГПУ от 1931 года циркулируют слова деревенского счетовода: забрали лучших, самых прилежных работников, а никчёмные остались. Пошёл их и тоже выходит, что кулаки были не только самыми прилежными работниками, но и самыми передовыми хозяевами. У него главный врак колхоза начал в 1920 году с голой хаты, добывал лучшие семена, применял химикаты, следовал советам агрономов. Не раз слышали мы о просоветски настроенных бедняках, которые, получив землю, стали кулаками. Для них даже было изобретено особое название красные кулаки. В трёх деревнях в Черниговской, Полтавской и Винницкой губерниях нашлось пятеро таких кулаков. Двое из них были некогда пастухами, двое других тоже были совершенно безземельными, а пятый владел участком в полгектара. Все они были выселены к 1930 году. В деревне Рудкивцы на Подолье 12 крестьян, принявших в гражданскую войну сторону большевиков, а в большинстве бывшие красные партизаны, стали жертвами советского режима и погибли. Двое покончили жизнь самоубийством, семеро скончались в изгнании недалеко от Мурманска. Один из бывших активистов записал в 1932 году со слов своего приятеля-агронома. Некоторые из них, герои Красной армии, те самые парни, которые брали перекоп и чуть не взяли Варшаву. Они осели на земле и пустили крепкие корни, разбогатели. Только тот, кто не вкалывал, остался бедняком. Те самые, которые и на Черноземье не могли вырастить ничего, те самые, которые и на Черноземье не могли вырастить ничего, кроме сорняков, не могли надоить молока от племенной коровы. А они-то потом и вопили проклассового врага, жиреющего на их поте и крови. В романе Шолохова Красногвардеец, сын бедного казака, раненый в гражданскую войну и получивший награду, становится кулаком. Приняв пион, он начал богатеть, несмотря на наши предупреждения, работал день и ночь. Этот бывший красноармеец говорит своим прежним товарищам-коммунистам: "Да и советская власть не на вас держится. Я своими руками даю ей что жевать". Новый, только что приехавший в колхоз председатель для которого героическое прошлое этого крестьянина никакого значения не имеет. Кордка замечает: Кулаком стал, врагом сделался. Раздавить. Какие тут могут быть разговоры? Партия не пользовалась поддержкой крестьян, и знала это. Но согласно официальной партийной линии, Середняк был на её стороне в классовой борьбе против кулака. Эту двуликую истину надо было перевести на язык классового террора. Шолохов описывает несколько случаев изгнания кулаков из домов. Толпа крестьян сочувствует кулаку. Когда их ката выгоняют старика с полуумным сыном, и тот опускается на колени, чтобы прочесть молитву, активисты велят ему идти дальше. Но возмущённая толпа кричит: "Дайте ему хоть с родным домом распрощаться!" А женщины начинают гласить, после чего старика обвиняют в подстрекательстве. Мы располагаем сотнями свидетельств непосредственных очевидцев о том, что произошло с несчастными кулаками. Вот несколько из этих историй. Безземельный в прошлом крестьянин, служивший в Красной армии, имел к 1929 году 35 акров, приблизительно 14 гектаров земли, двух лошадей, корову, борова, пять овец, 40 кур на семью из шести человек. В 1928 году он был обложен налогом в 2.500 руб. и 7.500 бушелей, примерно 188 т зерна. Крестьянин не сумел выплатить этот налог, и его дом стоимостью 1800-2000 рублей был конфискован для уплаты штрафа, а затем куплен за 250 рублей местным активистам. Домашний утвар тоже был распродан активистами, а сельскохозяйственный инвентарь перешёл к колхозу. В Сурме ему предъявили обвинение в принадлежности к кулакам, хотя в прошлом его виновали лишь подкулачником в отказе платить налоги. пострекательстве против коллективизации советского правительства, в принадлежности к тайной контрреволюционной организации, во владении 500 акрами, 200 гектарами земли, пятью парами быков, стадом в 50 голов крупного рогатого скота, эксплуатации батраков и так далее. За эти преступления его приговорили к 10 годам принудительного труда. Ещё одного кулака, владевшего 8 акрами, то есть 3 целыми и 2/10 гектаров земли, Отправили 5 февраля 1931 года вместе с другими расчищать железнодорожное полотно от снега. Вернувшись домой, он обнаружил, что все его имущество, кроме чайника, миски и ложки, было конфисковано. Вскоре после этого его арестовали и отправили на лесозаготовки в район Крайнего Севера. Украинскому кулаку владельцу 12 акров, примерно 4,8 гектаров земли, коровы, лошади и лошади, 10 овец, одной свиньи и около 20 кур. То есть хозяйство, которое могло прокормить 4 человек, было в начале в 1929 году предписано продать государству 619 бушелей, приблизительно 15,5 тонн пшеницы, что совершенно невозможно при указанной посевной площади. Крестьянин продал часть имущества и купил по высокой цене зерно, не достававшее ему до нормы. Тем не менее, 26 февраля 1930 года его арестовали и отправили в Сибирь. У другого кулака конфисковали все его имущество, в том числе всю детскую одежду, кроме той, которая была на его ребятишках. Ему велели регулярно являться в районное отделение УГПУ, находившееся за 18 километров, и предупредили, что если он скроется, пострадает его семья. Дети стали просить милостыню, но всю еду, которую им подавали, забирали активисты. 14 декабря 1929 года их выбросили на улицу. А вскоре после этого выслали. Его жена, мать и все шестеро детей умерли в ссылке. Девушка из семьи Сердника рассказывает очень типичную историю. Они жили в селе Покровское на Украине. У них была лошадь, корова, тёлка, пять овец, несколько свиней и амбар. Отец её не захотел идти в колхоз. Тогда с него стали требовать зерно, которого у него не было. Ему целую неделю не давали спать, били палками и револьверами, пока он не стал весь чёрный-синий и опух. Наконец его выпустили. Тут пришлось зарезать свинью, чтобы отправить немного мяса для семьи, а остальное продать в городе и купить хлеба. После всего этого в дом явились уполномоченный ГПУ, председатель сельсовета и другие активисты. Они описали имущество и конфисковали всё, включая оставшуюся скотину. Отца, мать, старшего сына, двух малолетних дочерей и младенца заперли на ночь в деревенской церкви, а утром погнали на станцию, погрузили в телячий вагон. Наконец, состав из многих таких вагонов тронулся в путь. Неподалёку от Харькова поезд остановился, и добрый охранник отпустил девочек попросить молока для младенца. неподалёку в крестьянских хатах им дали немного еды и молока, но когда они вернулись, поезд уже ушёл. Девочки ещё долго скитались по деревням с старёопытными беспризорницами, а потом потеряли друг друга, спасаясь от гнавшегося за ними на городском рынке милиционера. Девушка, рассказавшая эту историю, нашла приют в крестьянской семье. Как показывают эти свидетельства, судьбы колоаков были разными. Те, кого отнесли к первой категории как упорных классовых врагов, арестовали зимой 1929-1930 годов. Сообщается, что в Киевской тюрьме в это время расстреливали по 70-120 человек за ночь. Бывший заключённый, арестованный за религиозную деятельность, сообщает, что в тюрьме ГПУ в Днепропетровске в камеру на 25 человек посадили 140. Правда, каждую ночь одного-двух арестантов выводили на расстрел. Кулак, сидевший в Полтавской тюрьме в 1930 году, рассказывает, что в камере, построенной на семерых, находилось, как правило, 36 арестованных, а в камере на 20 человек содержалось 83. Суточный рацион арестантов состоял из 100-150 г чёрного непропечённого хлеба. В тюрьме, насчитывавшей примерно 2000 заключённых, каждый день умирало около 30. Доктор всегда ставил диагноз паралич сердца. А вот история, иллюстрирующая судьбу кулацких семей. В украинском селе Великие Салонцы, после того, как 52 мужчин забрали как кулаков, погрузили их жён и детей на повозки, отвезли на песчаную косу по берегу реки Варксы и бросили там. Бывший коммунист рассказывает, что в одном селе на Полтавщине, где проживало около 200 человек, в декабре 1929 года было раскулачено 64 семьи. а еще двадцать семей выгоняли из домов и бросали на произвол судьбы. В марте жители деревни получили приказ, запрещавший оказывать им помощь. Наконец, этих трехсот несчастных, в том числе 36 детей и 20 стариков, погнали в пещеры, находившиеся от деревни на расстоянии около трех миль, приблизительно четыре с половиной километра, и запретили возвращаться в деревню. Некоторым удалось сбежать. Остальных двухсот отправили в апреле на крайний север. Депортация кулаков была мероприятием столь большого масштаба, что её частично рассматривают просто как массовую миграцию, как переселение миллионов. Но каждая частичка этой многомиллионной массы была личностью со своей собственной судьбой. Некоторые из приговорённых к высылке не доехали до места назначения. Один кулак из села Хрушка Киевской губернии, уходя из дома, снял со стены фото своего старого дома, который он покидал. Его арестовали и расстреляли в тот же вечер. Глупых стариков обычно бросали на произвол судьбы. В одном селе активист рассказал заезжему американцу, что хотя сорок кулацких семей было выселено, очень старых, лет под 90 и больше, оставили, потому что они не представляли угрозы для советской власти. Вот одна из таких сцен в описании Василия Гроссмана. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног сталкивала. Нехорошо было на это смотреть. Идут к колонной, на избы оглядываются, от своей печки тепло на себе еще несут. Что они пережили? Ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, щи недоваренные остались, молоко недопитое, а из трупа еще дым идет. Плачут женщины, а кричать боятся. А нам хоть бы что... «Актив», одно слово, «подгоняемых, как гусей». А сзади тележка, на ней Пелагея слепая, старичок Дмитрий Иванович, который лет десять через ноги из хата не выходил, и Маруся дурочка, парализованная кулатская дочь. Ее в детстве копытом лошадь по виску ударила, и с тех пор она обомлела. Один кулак из Сумской губернии вспоминает, что когда его привели на погрузку в поезд, увозивший высылаемых кулаков, Он не увидел ни конца, ни начало очереди. Всюду, насколько хватало глаза, толпились люди, и все время подходили новые группы из разных деревень. Всех их затолкали в вагоны и через восемь суток доставили в особые поселения на Урале. 26 мая 1931 года состав из 60 вагонов, где находилось около трех с половиной тысяч членов кулатских семей, вышел с небольшой станции Янцево Запорожской губернии И 3 июня прибыл в Сибирь. Другой поезд отправился 18 марта 1931 года со станции Росты. Он состоял из 48 вагонов, в которых находилось более 2000 депортируемых. Обычно в вагоне находилось от 40 до 60 человек. Вагоны запирались снаружи, и в них было душно и почти не проникал свет. На десятерых выдавали обычно буханку хлеба, примерно 300 г на человека. и пол ведра чая или жидкой похлебки в сутки, хотя и не каждый день. В некоторые дни вместо чая или супа приносили только воду. Сообщалось, что до 15 и даже 20% пассажиров умирали по дороге, особенно часто маленькие дети. В 40-х годах то же явление имело место при массовой депортации национальных меньшинств. Надо учесть, что привозимые таким образом люди нередко были больны, часть женщин беременны. Одна казачка родила в поезде. Ребёнок, как многие младенцы, умер. Двое солдат выбросили тело из вагона прямо на ходу. Иногда высылаемых привозили к месту назначения, а в других случаях их держали в небольших городах, как на пересыльных пунктах, пока не приходил следующий транспорт, особенно часто в Вологде и Архангельске. Все архангельские церкви закрыли и превратили в пересыльные тюрьмы, установив там многоярусные нары. крестьяне подолгу не мылись, и кожа их покрывалась язвами. Они скитались по городу, прося подаяния, но местным жителям было строжайше приписано не помогать им. Запрещалось даже подбирать мёртвых. Архангелы, конечно, сами дрожали от страха перед арестом. В Вологде 47 церквей также были превращены в тюрьмы для ссыльных крестьян. Современный советский писатель Вэтан Дриков рассказывает, как однажды из северного города Вархова поползли сильные куркули. Это уж не соседские мужики, хоть травкой, но кормлёные, ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождём предзимних дней, по лужам, затянутым хрустящей плёнкой. Многие так и не одолели 15 километров, не добрались до сказочного села их находили на бровках полей, придорожных канавах, но те, кто доползли, наводили ужас на пожарцев. Оплывшие, дышащие с хрипотой и клёкотом, сквозь ужас завшивевших ломотьев, расчёсанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смернели, виновато отворачивались. Бабы вытирали глаза, стрельливо совали кусков хлеба в избу не приглашали. Куда таких Одного возьми с жалости, от других отбоя не будет. Через подобные пересыльные пункты или как-то иначе, но в конце концов в сильные достигали места назначения в тайге или тундре. Тем из них, кого везли на самый север Сибири, грозила ещё одна опасность великие реки, текущие к Северному Ледовитому океану. Виктор Остафьев в повести Царь рыба описывает, как везли кулаков на плотах по Угрым реке. и как многие из них потонули в стреминах. Если в сибирской таге находилась по дороге деревня, кулаков кое-как распихивали по домам. Если нет, то прямо в снег сгружали. Слабые помирали, а трудоспособные стали лес валить. И строили шалаши. Они без сна почти работали, чтоб семьи их не померзли. За Надеждинском, в Сибири, колонна кулаков за четверо суток прошла пешком 43 мили, 70 километров до своего нового места жительства. Подойдя, они увидели стоящего на пне офицера ГПУ, который кричал «Вот тут и будет, ваша Украина!» И указав рукой на окружающую тайгу, добавил «Всякий, кто попытается бежать отсюда, будет сразу же расстрелян!» В другом пункте назначения, под Красноярском, тоже не было крови над головой, но уже натянули колючую проволоку и поставили охранников. Из четырех тысяч посланных туда кулаков за два месяца погибло около половины. В лагере на Енисея кулаков поселили в землянках. Немецкий коммунист рассказывает, как на бескрайних просторах от Петропавловска до озера Балхаш расстреливали кулаков. В землю были воткнуты колышки с табличками «Поселение номер пять, номер шесть» и так далее, а вокруг них «Ничего». К этим колышком пригоняли крестьяны и говорили, что теперь они сами должны о себе позаботиться. Крестьяне начинали рыть землянки. Множество из них погибло в первые годы от голода и холода. Современный советский исследователь также говорит о том, что почти весь трудоспособный состав новоприбывших семей был занят в первые месяцы на строительстве жилья. Сибирский лагерь номер 205, находившийся в Тоге возле Копейска, к северу от города Северное первое время состоялось хибар, построенных самими заключенными. Около половины мужчин послали валить лес, остальных в шахты. Незамужние и бездетные женщины также работали в шахтах. В ноябре стариков, больных и подростков, не достигших 14 лет, отправили на строительство зимних квартир, лачуг из дерева и земли. Суточный рацион работников состоял из пинты, примерно пол-литра, жидкой похлебки, и почти полунции, примерно 155 г хлеба. Почти все дети в лагере погибли. На официальном языке все эти крестьянские лагеря именовались особыми поселениями. Они не считались формой заключения, но находились под прямым контролем УГПУ и не были включены в систему обычного административного устройства. 16 августа 1930 года Правительство издало декрет о коллективизации кулаков в районах их выселения, но практических последствий он не имел. Ответственный работник советского аппарата сообщает, что раскулаченные даже теоретически не имели права избирать собственных руководителей, а во главе их кооперативов стояли уполномоченные советских органов, этими органами назначаемые, то есть сотрудники УГПУ. Жители особых поселений не имели почти никаких прав, оставаясь изгоями в идеологическом и гражданском отношениях. В случае брака со сосовым поселенцем человек со стороны также причислялся к этому новому классу крепостных. Со слов одного иностранного коммуниста нам известно, что когда группы новоприбывших строили свои глинобитные лачуги, партийные боссы часто въезжали в поселения верхом. Они не просто оскорбляли и унижали нас, у них порой была при себе плеть, которой они угощали всякого, кто попадётся им на дороге, даже играющих ребятишек наравились стегануть. В первый период ссылки сылки сильно зависели от оку ПУ в отношении питания. В северных особых поселениях паёк выполнявшему норму вырубки составлял 600 г хлеба в день. Не выполнивший норму получал 400 г, а штрафной паёк был 200 г. Это было значительно ниже, чем рацион в лагерях принудительного режима даже в худшие периоды их существования. Специальные поселения находились, разумеется, в совершенно необжитых По существу, в безлюдных районах значительная часть их располагалась на севере и северо-востоке страны, в частности вокруг Архангельска, Вологды, Катласа. На крайнем севере, между Грязовцем и Архангельском, то есть на протяжении 400 миль, 640 км, было множество лагерей. Сначала они находились на расстоянии 30 миль, 50 км от железной дороги, потом их передвинули ещё глубже в лес. Согласно расчетам одного из исследователей, в этом регионе было сконцентрировано до 2 миллионов кулаков, наибольшей по численности группа, главным образом с Украины. Около половины этого числа составляли дети. Впрочем, по мере того, как младшие из них вымирали, это соотношение менялось. По официальным данным, уже в феврале 1930 года в северных районах находилось 70 тысяч кулатских семей, то есть приблизительно 400 тысяч душ. Позднее число их намного увеличилось. В кавычках «городское» население Карелии и Мурманска, согласно официальным данным, возросло с 1926 по 1939 год на 325 тысяч человек, население Северо-Востока СССР на 478 тысяч человек, в Вятке, Кирово, на 536 тысяч человек. Увеличение это было достигнуто главным образом за счёт кулацких особых поселений и трудовых лагерей. Можно легко догадаться, что такого рода труд, если он не носил сугубо сельскохозяйственного характера, относится статистикой к городскому и индустриальному. Если же на основании данных, приведённых далее, мы будем считать численность ссыльных, занятых в кавычках промышленности и сельском хозяйстве, примерно равные друг другу. Это будет означать, что лишь в перечисленных выше районах находилось около 2,5 миллиона ссыльных. За 1930 и 1931 года в районе Красноярска поселилось 24 200 кулатских семей. Крупные партии кулаков направлялись в Нарым, находящийся на крайнем севере Сибири. Большую часть года земля здесь промерзает насквозь, а летом превращается в бесплодное болото. Солженицын так рассказывает о прибытии туда кулаков в феврале 1931 года. Через село Коченово, Новосибирской области, в феврале 1931, когда морозы перемеживались буранами, шли и шли и шли, окруженные конвоем, бесконечные эти обозы, из снежной степи появляясь и в снежную степь уходя. Все тянулись они в Нарымские болота, и в ненасытных этих болотах остались все. Но еще раньше в жестоком пути околевали дети. Крупный советский аппаратчик в официальном отчете сообщает, что 196 тысяч репрессированных кулаков из центральных районов страны было сослано в Нарым, население которого составляло тогда лишь 119 тысяч человек. Из другого официального источника известно, что в Нарым переселили 47 тысяч кулацких семей. Если даже считать, что в средней крестьянской семье было только пять душ, мы все равно получим общую их численность в 235 тысяч человек, из которых минимум 40 тысяч, то есть 17%, видимо, погибли, еще не доехав до Заполярья. Вероятно, прежде всего дети. Где бы ни оказывались кулаки, от них повсюду ожидали работы – Кулакам, неспособным к тяжёлому физическому труду, давали иногда суду и обеспечивали питанием до первого урожая. Работали они под надзором охранников. Но рано или поздно на прокорм у них оставалось только то, что они могли выжить из бедной северной земли. 3 февраля 1932 года партком северного округа принял решение об улучшении снабжения сыльными продуктами питания. В постановлении указывалось: необходимо обеспечить чтобы к 1934 году новоприбывшие за счет собственного урожая снабжали себя хлебом, фуражом и овощами. Для достижения этой цели поселенцам предстояло расчистить 90 тысяч гектаров леса, то есть 900 квадратных километров. Один из исследователей сообщает, что кулаки составляли основную рабочую силу у вновь созданных совхозов, и что многие из них оставались на земледельческих работах. Остальные составили ресурсы рабочей силы для других отраслей. Около 60% из более чем миллионной партии депортированных крестьян работало в начале 1935 года на промышленных предприятиях. Весной 1931 года было принято решение передать 10 тысяч кулацких семей в распоряжение предприятий цветной металлургии, а 8 тысяч отправились на разработку Печорского угольного бассейна. На новом промышленном комбинате Магнитогорска было занято около 50 тысяч рабочих. Примерно 18 тысяч из них были раскулаченные крестьяне. Кроме них на комбинате трудилось 20-25 тысяч лагерников, работавших под землей, которые, судя по отчетам, были преступниками, ворами, проститутками и казнокрадами. Один инженер вспоминает о прибытии в 1931 году нескольких составов с кулаками. Их распределили на работу в шахты. Позднее он сталкивался с группами раскулаченных на золотых приисках, медных и цинковых рудниках в других регионах страны. В Бокчаре, на реке Томь, около пяти тысяч кулаков работали на строительстве порта, получая семь унций, примерно 210 грамм хлеба в день. Прочую еду им предоставляли добывать где угодно. Кулаки, распределенные на сельскохозяйственные работы, подчас добивались успеха благодаря сноровке и тяжелому труду – Так у современного советского писателя Б. Мажаева рассказывается о том, как в 1928 году на ранней стадии раскулачивания всех кулаков выселили и отправили на лесоповал. Они работали, что есть мочи, и так преуспели, что их пришлось вторично раскулачивать и высылать. Без лошадей и плугов, вооружённые лишь несколькими топорами да лопатами, самые упорные из высланных крестьян сумели выжить и создать зажиточные поселения, из которых их снова выселили, Как только власти обнаружили рост их благосостояния, рассказывают, что одна группа староверов сумела построить процветающее поселение, которое до 1950 года не имело никаких контактов с окружающим миром. Когда поселение наконец обнаружили, жители его тут же обвинили в саботаже. Вообще же следить за ссыльными было нелегко. По официальным данным, до четверти выселенных в Сибирь кулаков, в особенности молодёжь, к середине 30-х годов сбежала. Их арестуют как самых непримиримых врагов советской власти. О беглецах ходит много легенд. Рассказывают, к примеру, о двух украинских парнях, которые, завладев принадлежащим начальнику станции обрезом и взяв с собой сковородку и немного еды, ушли в тайгу. С тех пор они якобы жили там, питаясь олениной и дичью. Но хотя многие сумели бежать, а другим удалось колоссальным напряжением сил выжить – Следует подчеркнуть, что множество выселенных крестьян погибло. В Емецке был огромный лагерь, куда разместили в основном семьи лишенные отцов-кормильцев. Большинство составляли дети. 32 тысячи человек жило в 97 бараках. В лагере свирепствовали эпидемии кори и скарлатины, и не было никакой медицинской помощи. Дневной рацион состоял из 14 унций, 430 граммов черного хлеба, 3,5 унций – примерно 110 г проса и 3 1/2 унций приблизительно 110 г рыбы. Детская смертность была страшной. Детей хоронили целыми днями. Проезжая через эти места в 1935 году, один из прежних заключённых увидел, что кладбище, где некогда стояли бесчисленные кресты, сравнялись с землёй, видимо, по приказу сверху. Из 50 арестованных в одной деревне членов семей кулаков, В 1942 году вернулись с подложными документами пятеро. Они рассказали, что их выслали в Сибирь, за несколько сотен километров к югу от Свердловска, и что все, кроме них, погибли от голода и непосильной работы. Одного украинского крестьянина вместе с женой, девятью детьми и престарелыми родителями отправили на Соловецкие острова. Сыну крестьянина, девятилетнему мальчику, удалось бежать, несмотря на то, что при побеге его ранили в ногу. Остальные погибли. В Томском лагере-изоляторе, где содержалось 13 тысяч кулаков, суточный рацион состоял из 9 унций, 280 грамм хлеба, миски баланды. Ежедневно умирало 18-20 человек. Из 4800 кулаков, прибывших в октябре 1931 года в Сибирский лесной лагерь, к апрелю 1932 года скончались 2500 кулаков. Весной 1932 года специальные поселения украинцев Медвежье на Урале перестали завозить пищу. Голод забрал здесь, как и на самой Украине, обильную жатву. Служеницын рассказывает о том, как 60-70 тысяч человек завезли в верховья сибирской реки Высуган и высадили на клочках твёрдой земли, со всех сторон окружённой топью, без всякой пищи и орудий труда. Некоторое время спустя был выслан транспорт с провизией, но он не пробился через сковавший реку лёд, и все завезённые в Новосюган крестьяне погибли. Дело, видимо, подверглось судебному разбирательству, и один из виновных был расстрелян. Приведённые в заслушивающих доверия источниках подсчёты показывают, что погибло от четверти до трети депортированных. Большинство из них, как мы уже указывали, составляли дети. Один переселенный в емецкий лагерь Кулак рассказывает. 18 апреля умерла моя дочка. Трехлетняя преступница заплатила за преступления своих родителей и дедов. В рамане Ильи Эренбурга «Второй день», опубликованный в 1934 году, дается предельно откровенное обоснование всего содеянного с кулаками. Ни один из них не был виновен ни в чем, но они принадлежали к классу, который был виновен во всём.